Причина, пусть ограниченной, но успешности путинизма в необыкновенно острой востребованности возвращения к нормальной жизни. Самые подлинно вдохновляющие события начального эйфорического этапа этого правления связаны с восстановлением функционирования. На полуразоренных верфях достраивались заложенные еще при советах подлодки. Далеким заводам возвращались долги по госзаказу. Бюджетники начали получать зарплату и так далее. Никакая жертвенность, никакие сверхусилия современным народным патриотизмом впрямую не востребованы. Напротив, по-прежнему актуальна тема компенсации, начиная с банальной компенсации вкладов и заканчивая восстановлением статусов тех или иных социальных групп, право на которую переживается как безусловное, а сама она при некоторой размытости понятия как необходимое условие Перевертывание темной страницы истории — это не патриотизм иждивенцев, но это патриотизм мирного времени. Учитывать это необходимо. Таким образом, столкновение между национально мыслящим режимом, тяготеющим к мобилизационной экономике, если мы будем иметь на консервативно-державном поле примерно ту же картину, что и сегодня, и народными ожиданиями, представляется совершенно неизбежным. Дальнейший сценарий предсказать в черне не так уж сложно, поскольку никакой скамейки запасных у новой власти нет, Она будет вынуждена опираться на старые кадры. Тысячи чиновников, в том числе в погонах, и бизнесменов, особенно контролирующих предприятия с большим количеством работников, получают от оранжевых кураторов предложение, от которого нельзя отказаться. Ну что... Арестовываем твой заграничный счет, сторонник кровавой диктатуры, или пополняем его, о мужественный защитник свободы. Начинается саботаж одних решений и чрезмерное рвение в исполнении других. Контроль над федеральными телеканалами принадлежит центральной власти, но региональные СМИ успешно ведут окрашенную до поры верноподданнические тона контрпропаганду. Спешно отменяются отсрочки по призыву нескольких заведомо больных молодых людей из центра приказали брать всех, призывают и через пару недель Возвращают родителям в гробах. Широко распространяются слухи о готовящемся снижении пенсий под консервативным лозунгом «Дети – живая пенсия» и мерах по розыску этих самых детей. Массовую панику вызывают попытки ввести какой-нибудь учет всех владеющих специальностями, необходимыми в оборонной промышленности или работавших в ней. Очень возможны срывы отопительного сезона в нескольких крупных регионах. Введенная де-факто международная блокада Все чувствительнее выражается в росте цен. Попытка заморозить цены на основные товары проваливается с треском. На телевидении борьба с безнравственностью оборачивается изобилием говорящих голов, которые сыплют словами типа. Идентичность, этатизм, конвенциональность, аскетическая доминанта, противодействие релятивизму и прочее. Как следствие, проигрыш на информационном поле. Наконец, в одной из национальных республик вспыхивает новый мятеж. Вариант разрастается чеченской. Объявляется частичная мобилизация под общий хор. Верните, как было! Страна рассвечивается десятками майданов. Много работы у популярных исполнителей. Сегодня надо быть с народом. В Калининграде, завтра в Казани, послезавтра в Якутске. Одна-две недели и все кончено». Правители Новгородской Республики, Свободной Сибири, Великого Татарстана и Европейской России Санкт-Петербург подписывают соглашение о передаче под международный контроль ядерных арсеналов. На всю операцию «Патриоты» достаточно от двух до четырех месяцев. Дольше рискованно могут появиться не подконтрольные ни Кремлю, ни демократической оппозиции центры силы. Занавес. Значит ли это, что традиционалистам лучше по-прежнему почитывать Леонтьева, Ильина и житийную литературу? и никоим образом не приближаться к реальной власти? Нет. Я только указываю на абсолютную неготовность к такому обороту событий на текущий момент. Необходимо быстрое организационное оформление, поиск контактов с попутчиками в органах власти и бизнесе, Выработка не просто экономической программы, а доступной каждому и привлекательной картины жизненного уклада при патриотах. Почему это хорошо? Почему хорошо именно для тебя? Почему хорошо для твоей семьи? Выработка внешнеполитической линии подходов к формированию не столько однозначно привлекательного это невозможно, сколько сложного имиджа России, мешающего созданию единого антирусского фронта. И самое главное, и самое непростое – создание собственного сектора жизни, чем-то подобного миру кооператоров – конца 80-х для демонстрации преимуществ нового строя. А пока ничего этого нет, никаких революций, любой ценой. Прогноз интересный. Жаль только, что требование «никаких революций» может прозвучать неубедительно для Сороса и Freedom House. Да и к чему такой тоталитаризм мышления, любой ценой? Как это любой? Всегда есть верхний предел цены, которую общество готово платить за благо прожить без революции. Автор этого прогноза сделал упор на тех элементах и связях системы нашего кризиса, которым патриотические политики стараются не привлекать внимания. Но это не значит, что их не видят и не учитывают. Представленная в прогнозе практическая программа искреннего правительства патриотов – полезная, гротескная карикатура. Трудно согласиться и с утверждением, что никакой скамейки запасных у новой власти нет. Положение отличается от 1917 года тем, что все подсистемы общества еще наполнены образованными опытными кадрами, а также тем, что кризис еще не расколол государственный аппарат на воюющие классы. Саботаж тысяч чиновников, сидящих на крючке у оранжевых кураторов, может быть нейтрализован сравнительно легко. А главное, эти оранжевые кураторы ни за что не позволят ни нынешней власти, ни своим подопечным устроить такой рискованный эксперимент, отдать в Российской Федерации на пару месяцев власть патриотическому правительству. Слишком большой риск. Они больно обожглись со Сталиным, и такой ошибки больше не повторится. Мы пойдем другим путем.